Донатас, злой как упырь, ворвался в свой покой. Дверь хлопнула о косяки с такой силой, что едва не разлетелась, А колдуну в этот миг хотелось или мертвяка на куски разрубить, или живьем кого-нибудь зарыть. Проклятая дура никак не унималась. Как же хотелось шею ей свернуть хранители. Никогда еще Креф не сталкивался с такой назойливой девкой. И не боялась ведь его, проклятая. Ни крика, ни побоев, ничего, хоть кол на голове тиши, таскаться не перестанет. Ему уже блазнилось, будто выучи посмеиваются в спину. крефы это давно не сдерживались, им светло забавой была. Ходят за колдуном, увещевает его потеха. И только сам донатос не понимал, да и не хотел понимать, почему девка к нему прицепилась и что ей от него надо. Но до белой пелены перед глазами доводила его проклятая. Давеча не утерпел сорвался, схватил за ухо, поволок прочь из казематов, вышвырнул на улицу, да еще и пинком напутствовал, упала, заревела, лежит на камнях в луже, а руки к нему тянет, чтобы ей пусто было. Собака и та не подошла к хозяину, возьмись он ее пинками от себя гнать, но светло хуже псицы, словно нафь бесприютная вьется за колдуном. «Чтоб тебе встрешник привиделся», — шипел Крев, собирая заплечник, — «чтоб тебя упыри сожрали». В суму летела сменная одежда, обереги, наузы. Выскочив во двор, донатос чуть не бегом кинулся в конюшни седлать коня. Хотелось скорее вырваться из цитадели и там, за высокими стенами, выпустить терзающий его гнев. Может, пошлют хранители, ходящих навстречу. «Свет мой ясный, чего ты взыскался?» — раздался о соседней клете дрожащий голосок. Зареванная дурочка стояла в трех шагах от колдуна, вытирая лицо рукавом. «Уйди, Светла! Хранители ради, уйди!» Обережник стиснул зубы. «Возьми меня с собой», — заломила руки Блаженная, поняв, что укрепа на уме. «Как же я без тебя останусь? А ты как без меня будешь, родненький мой? Кто обогреет? Приголубит кто?» Скаженная тихо заплакала, размазывая по щекам слезы. «И рубаху не вздел», — жалобно всхлипывала она. «Давай сюда», — вздохнул Донатас, понимая, что так просто от нее не отделаться. Блаженная радостно сунула ему свое рукоделие Колдун, не глядя, запихал одежу в переметную суму, а сам подхватил девку под локоть и потащил со двора. «Идем, красавица, со мной покажу, где жить будешь, пока меня нет. Оглянуться не успеешь, вернусь!» А на лице появилась так хорошо известная Тамиру усмешка. Окажись, молодой колдун рядом, предостерег бы дуру идти куда-то с наставником. Но Тамира не было. Оттого и отправилась Светла за своим ненаглядным на самые нижние ярусы цитадели, в подземелье, улыбаясь с тихой радостью тому, что свет ясно и сменил гнев на милость. «Тут дожидайся!» — впихнув девушку в каземат, Донатас закрыл ржавую решетку. Светла припала к холодным осклизлым прутьям и с любовью поглядела из-за них на колдуна. «Дождусь, родненький!» «Слава хранителям!» — выдохнул наузник и повернулся к выучу, что краулил дверь в каземат. «Вечером выпусти!» Парень кивнул. И донатос уехал, а как только оказался за стенами крепости, выкинул из головы блаженную девку. Не в ум ему было, что сидит скоженная в темнице и всхлипывает. «Свет ты мой ясный! Ты только вернись! Вернись ко мне, родненький!»